Глава шестая Первое, что я увидела, проснувшись, — огромные голубые глаза, светящиеся любопытством. «Благо, милок!» — проговорила я, и зверек тут же отошел на безопасное расстояние. Улыбнувшись, а как не улыбнуться при виде столь умилительного комочка шерсти, я приподнялась и вспомнила, при каких обстоятельствах заснула. Малейк начал задавать вопросы Абео, изучать меня, а потом взял и усыпил. «Усыпил!» — паника накатила на меня волной. Шумно вздохнув, я вскочила с дивана и, отбежав от него, прижалась спиной к стене. Кровь застучала в голове, сердце забилось быстро-быстро. «О, звезды, за что? Почему все повторилось? Как я позволила?» Я настолько перепугалась, что начала задыхаться. и когда перед глазами заплясали темные пятна, осознала, что еще немного, и будет срыв. В больнице меня предупреждали насчет эмоций. Я должна их контролировать. Должна. «Успокойся», — велела я себе и начала пытаться ровно и глубоко дышать. «Ты не нужна ему. Он ничего не сделал. Просто усыпил. Просто усыпил, потому что ты выглядела больной». На то, чтобы справиться с эмоциями, у меня ушло достаточно много времени. Успокоившись, я отлепилась от стены и, убедившись, что форма на мне, и никто на меня не посягал, прошлась по покоям, чтобы ноги перестали дрожать. м а л е й в уложил меня на диване, а сам ушел. Конечно же, он не трогал меня. Ему незачем меня трогать. Сколько же часов я проспала? Найдя взглядом часы, я охнула. «Уже поздний вечер. Нужно поужинать и принять душ, и сделать это желательно до того, как владетель обнаружит, что я уже не сплю». Я тихонько вышла в коридор. Высоченный и здоровенный центаврианин, новенький, преградил мне путь. «Что такое?» — удивилась я. «Выпускать невеленно. Приказ владетеля». Ответил мне шкаф. «Как это?» Вопрос остался без ответа. Я была вынуждена вернуться в обитель Альбиноса. Смирившись с временным заточением, я начала изучать новую территорию. Проверила мягкость кресла, выпила воды из графина на столике, воспользовалась туалетом и даже умылась в ванной. И, не удержавшись, прокралась в гардеробную, дверь в которую была открыта. — Вы здесь, светлейший? — громко спросила я, и, не услышав ответа, вошла. Как я и ожидала, костюмы, висящие в гардеробной, были темные, серые или белые и почти не отличались кроем. Какой смысл покупать пятьдесят одинаковых костюмов? И на вид они такие жесткие! Заинтересовавшись, я подошла к одному из них и провела по нему рукой. Надо же! На ощупь ткань была нежной и приятной, да еще переливалась угольно-черными. Это Натин. Раздалось позади. Удобнейший материал. В нем не бывает ни жарко, ни холодно. Я подскочила и обернулась. Центаврианин умудрился войти и подкрасться ко мне совершенно бесшумно. «Светлейший!» — выдохнула я. «Зачем вы приказали запереть меня в своих покоях?» «Твое дело слушаться, а не задавать вопросы. Жить ты будешь в моих покоях, в гостиной». «Хорошо!» — кивнула я, хотя это было вовсе нехорошо. «Но почему я не могу выходить?» «Я не собираюсь держать тебя при себе круглосуточно. И выходить ты можешь, куда хочешь. Разве что, если соберешься о т л у ч и т ь с я надолго, тебе придется меня предупредить. Но именно сегодня ночью тебе лучше не выходить. Я насытил тебя своей энергией. И неизвестно, как ты можешь это перенести». Перестраховка не помешает. т м а д а же, какая удивительная забота!» Подумала я, а вслух сказала. «Благодарю светлейший!» Снова едкий тон горничная. «Простите! Ах, да, вы же не прощаете, вы штрафуете!» «Меня радует, что ты это запомнила. Набери мне ванну и погорячее!» Велел владетель и вышел из гардеробной. а я вышла вслед за ним и пошла в ванную комнату сполоснув огромную глубокую ванную я начала наливать воду пока набиралась вода горячая как он хочет я разглядывала обстановку все в молочно белом цвете только узор под потолком бледно золотистый вот шкафчик со скрипками и губками вот полки заставленные фирными маслами и солями натуральными ш а м п у н я м и и мылом и все это богатство Для одного только в л а д е т е л я Я представила, как скидываю постылую униформу и погружаюсь в эту ванную, заполненную блаженно-теплой водой. Как хлопья пены чуть щиплют кожи, как расслабляются мышцы в воде. Когда представления перешли в воспоминания, я заставила себя сосредоточиться на настоящем и проверила температуру воды в ванне. Ой. Горячо! Но ведь он хотел погорячее! Я вышла из ванной комнаты и подошла к в л а д е т е л ю Ванна готова, светлейший. Горячая. Конечно. Центаврианин поднялся с кресла, отложил в сторону планшет и направился к ванной комнате. б е л ь е халат и п о л о т е н ц е найди в гардеробной. Бросил он, проходя мимо, и это повеление меня не обратило. Значит, я ему ещё и б е л ь е должна принести? Сказать бы прямо этому о б е с в е ч е н н о м у владельцу, куда он должен пойти со своими приказами. И я бы сказала, непременно сказала, если бы не мое отчаянное положение. Вздохнув, я поплелась в гардеробную. Халат обнаружила быстро. Он был замечательно мягкий и приятно пах кондиционером. Полотенца тоже отличались мягкостью и свежестью. А вот белье для владетеля я выцепила из шкафчика не глядя. Одно дело работать с роботами-уборщиками, следить за чистотой стен и полов, а совсем другое — подавать владетелю халаты, полотенца и трусы. До чего меня довела жизнь. Вернувшись к ванной комнате, я встала у двери и постучала. «Заходи!» — отозвался владетель. Я зашла в ванную, глядя строго вперед на шкафчик и, оставив вещи там, где следует, сразу вышла, не дожидаясь у к а з а н и й Владетель нежился в ванной минут пятнадцать, после чего позвал меня. Я встала у двери и спросила, что нужно светлейшему. Оказалось, светлейшему нужно подать полотенце. Я ушам своим не поверила. Меж тем мужчина уже поднялся. Я слышала всплеск и начал ждать. Пришлось выполнить приказ. Я опустила взгляд, чтобы он ненароком не попал туда, куда не нужно. Взяла полотенце и подоломали его. Но он его не взял. «Я люблю принять горячую ванну перед сном», — сказал он. Температура воды всегда должна быть такой, как сегодня. Халат и полотенце чистыми и сухими. Белье новым. В тапочках нет нужды. Я предпочитаю ходить босиком. Это значит, что пол всегда должен быть чистым. Следи за тем, чтобы уборка проводилась по графику. — Мне самой у б и р а т ь с я светлейший? — Естественно, нет. Ответил он и вышел из в а м — Ваше полотенце, — проговорила я и вытянула перед собой полотенце так, чтобы оно прикрывало нижнюю часть альбиноса. — Что ты делаешь? — спросил мужчина. — Протягиваю вам полотенце. — А должна помочь мне вытереться. Мне немедленно захотелось сбежать, и я не понимаю, почему не поддалась этому здравому желанию. Приподняв брови, я посмотрела в п о к р а с н е в ш е е после горячей ванны, лицо мужчины, и повторила «Должна?» Слово в л а д е т е л я «Закон», напомнил мне Альбинос. Очередная подначка, очередная проверка, я не поддамся. «Как скажете, светлейший», — проговорила я и поудобнее перехватила полотенце в руках, перед тем, как начинать вытирать худое бледное тело в л а д е т е л я Стоило мне начать, как сразу стал вопрос. Центаврианин ростом был под два метра, как и полагается людям его расы, а у меня типичный для э н г о р к и рост — сто семьдесят пять сантиметров. — Я не смогу вас вытереть, — сказала я. — Вы намного выше. — Бери табурет. — О, звезды! Когда кончится это мучение? Мне пришлось найти табурет, встать на него. К счастью, большое полотенце, которое я все это время держала в руках, служило э т о й Занавеской, которая разделяла меня и владетеля. Я принялась промокать полотенцем волосы и плечи альбиноса и так торопилась это сделать, что не заметила, как ступила на самый край табурета. Табурет опрокинулся, и я упала прямо на мужчину. На голого, мокрого мужчину. На центаврианина. На владетеля. Он удержал меня и, глядя в лицо, сухо осведомился. это нападение «Это падение», — выдохнула я, не веря, что со мной это происходит на самом деле. Какое-то время Малиев изучал меня своими тусклыми глазами, затем мягко опустил и сказал, что впредь вытираться будет сам, потому что дело, оказывается, это травмоопасное. Стараясь не смотреть на мужчину, я подала ему халат. «Когда ты меня вытирала, ты тоже в сторону смотрела?» — поинтересовался альбинос. Тогда неудивительно, что ты упала. Я просто не хочу вас смущать, светлейший. Мне нечего смущаться. Можешь смотреть. Энгорки смотрят только на своих мужей. Бедные энгорки. Наконец в л а д е т е л ь закончил ванные процедуры и оделся. В черном халате с порозовевшей кожей он уже больше напоминал обычного человека, не отмороженного. Велев мне прибраться, в л а д е т е л ь вышел в гостиную. В ванной комнате я пробыла долго. Слила воду, ополоснула ванну, проветрила, перебрала баночки. Просто так, чтобы потянуть время. И, наконец, тоже вышла в гостиную. К тому времени владетель уже переоделся. И, сидя за столом, лениво пощипывал гроздь ягод фриз. Фриз! В д а р н е нет этих ягод. Зато в Веронии фриз сладчайший, наивкуснейший. Оттого и вина там самые сладкие, самые пьянящие. Мой рот мгновенно заполнился слюной. Ведь я давно не ела. Можешь поесть. Великодушно разрешил Малей. Благодарю. Нет. Но ты голодна. Я потом поем на кухне с прислугой. Как ты это сделаешь, если я не собираюсь отпускать тебя сегодня? Усмехнулся в л а д е т е л ь Значит, завтра поем. Сегодня. Ешь, Регина, это приказ. Я заставила себя подойти к дивану, присела на него как можно дальше от Центаврианина и тоже о т щ и п н у л а одну ягодку фриз. Вкус ягоды был восхитителен, но я не смогла оценить его по достоинству, потому что в л а д е т е л ь заинтересованно на меня смотрел. Я заставила себя съесть еще ягодку. Это все? Насмешливо протянул Малей. Тогда понятно, почему ты худая. «Кто бы говорил!» «Я не могу есть ночью, светлейший», — ответила я. «Соблюдаешь режим? Похвально!» Передатчик на ухе мужчины замигал. Нажав кнопку, альбинос выслушал сообщение и сказал мне. «Сегодня можешь спать у себя. Жду в девять утра». Я не стала задавать вопрос, почему совсем недавно нельзя было уходить, а сейчас можно, и, поблагодарив в л а д е т е л я поскорее ушла. Шкафообразный прицепился было ко мне, но когда я упомянула, что он сам может уточнить владетеля, отпустил ли тот меня, пропустил. У лестницы я увидела центавриан из охраны, ведущих двух нарядных женщин лет пятидесяти. Дамы были оживлены и возбуждены, и так и стреляли глазками. На меня они внимания не обратили и прошли мимо. А я вот очень даже обратила на них внимание. Они не были так уж красивы. Наша гриме и то лучше. но от них веяло мягкой, очаровывающей, обезоруживающей женственностью, и поэтому мне они казались очень привлекательными. Подождав еще немножко, я увидела, что охрана ведет их к покоям Малиева, и все поняла. Конечно же, ему нужны женщины, настоящие женщины. Час был поздний, так что, когда я зашла в спальню горничных, все уже спали. Стараясь не шуметь, я быстро собрала свои вещи, в л а д е т е л ь явно не шутил, когда говорил, что я должна перебраться в его покое. Уложив вещи, я проверила личный планшет и пригорюнилась. Из службы контроля зоны не было сообщений. Значит, радовать им меня нечем. Из душевой вышла Маришка в одном только полотенце. Подойдя ко мне, спросила шепотом, выжимая черниль на черные волосы. — Ты мою запасную форму стащила? — В скором времени верну постиранную и выглаженную, — пообещала я. «Это правда, что ты теперь с в л а д е т е л е м того?» «Кого того? Я работаю его личным помощником. Теперь это так называется?» Усмехнулась девушка. «Завидно!» Ухмыльнулась я, не желая ничего объяснять. «Чему завидовать?» «Подумаешь, с е н т Вон на меня сам Той Ильманг!» Глаз положил. «Говорит, я его любимая горничная». «Ой, у него таких любимых, как снега зимой!» Мне не жалко, пусть любит хоть всех. Главное, пусть меня приметит и увезет отсюда, а дальше я сама как-нибудь». «Неплохой план», — одобрила я. В особняке Маришку считают девушкой легкого поведения и относятся к ней соответствующе. Гримми, например, терпеть не может горничную, но вынуждена мириться с ее присутствием, потому что Маришка прислуживает личной Лайзе, причесывает ее, красит, подбирает одежду. Благодаря стараниям горничной наша бывшая владелица все еще относительно хорошо выглядит. Мне лично Маришка нравится. Она отзывчивая, добрая, и нрав у нее легкий. Думаю, слухи о н и распускаются с зависти, потому что горничная влюбчивая и очень хорошенькая. Артист первой категории, мечтательно протянула она, скинув полотенце и начав переодеваться в пижаму. Я всю жизнь мечтала с ним познакомиться. И вот моя мечта сбылась. Может, и другие, более смелые мечты сбудутся? — Вряд ли, — сказала я и тоже пошла в душ. После мытья мои волосы стали пушистыми и начали завиваться. Отцовское наследие — каштановые кудри. Кудри. Маришка тоже кудрявая. Мы обе стройные, белокожие, темноволосые. К тому же наши имена созвучны. Подойдя к горничной, которая еще не спала, я спросила, — «Это ты прислуживала владетелю пару дней назад?» «Да. А что? Ты флиртовала с ним?» — спросила я, не решившись задать другой, более прямой и грубый вопрос. «Конечно!» — кивнула девушка. «Он любезный, прислуживать ему приятно. Вот и я с ним была тоже любезной». Улыбалась. У меня не было причин сомневаться в словах горничной. Раз она сказала, что была любезной, значит, была любезной и не больше. Для Маришки флирт – это способ общения с мужчинами. Она не стала бы себя предлагать Альбиносу, в то время как в особняке живет ее любимый артист Той Ильман. Это м а л е й в ошибся, приняв флирт за приглашение. А потом ошиблись охранники, которые вместо Марины Брюнетки привели к нему Регину Шатенку. И, наконец, свою лепту внесло игристое веронийское вино. Ясно теперь, с чего началась цепочка событий. но чем-то она кончится. Переодевшись, я пошла на кухню, чтобы что-то съесть. Маришка составила мне компанию. В этот поздний час Гу снова не спал, и снова перед ним стояла бутылочка с можжевеловой настойкой. Помимо настойки, на столе была жареная картошка и соленья. — Вижу, ни у одного меня бессонница! — усмехнулся в б о р о д у повар. — Пьешь? — поинтересовалась Маришка. — А что еще остается? Такой стресс с этими центами. «Ой, не говори!» — отозвалась девушка. «Это у тебя картошечка? Налетайте!» Пригласил нас к столу повар, и следующие двадцать минут умиленно наблюдал, как мы жадно едим хрустящую картошку, зажаренную с луком, и закусываем солеными огурцами. Еще он предлагал нам бахнуть на стойке, но я, наученная горьким опытом, отказалась, да и Маришку про похмелье предупредила. Горничная вняла моим предупреждением, так что в этот раз повар пил один. — Что такая кислая, Регинка? — спросил Гу. — в л а д е т е л ь гоняет. — Еще как гоняет, гад отмороженный. — Точно отмороженный. — Ничего он не отмороженный, — возразила Маришка. — Просто центавриане не показывают чувств. У них это не принято. — А быть гадами принято. — Да не гады они, просто другие. Поверьте, мы им тоже кажемся чудными, как и они нам. — Что это ты их защищаешь? — насторожился повар. — А к чему этот расизм? Все их ругают, ждут плохого, а ведь они могут принести дарну благо. Я скептически посмотрела на горничную. — Может, Малиев и принесет дарну благо, но меня он прежде с ума сведет. а что Продолжила Маришка. «Центавриане все совершенствуют. Я видела в фильмах, как они живут. Здания интересные, зелени много. Никто не болеет. И даже младшие расы в таких условиях могут прожить три сотни лет». Гу аж перекосила. а н а с м о т р е л а с ь фильмов». Возмутился он. «У них все искусственное, дурочка, даже мораль. А наш Энгар настоящий, живой. — Да, с недостатками. Зато какие психокинетики у нас тут рождались? — Какие? Сто лет уже никто не рождался. — Рано тебе рассуждать о сотнях лет. Подрасти сначала, а потом рассказывай. — Мне-то как раз скоро сорок. — Вот именно. Еще даже пятидесяти нет. Баба до пятидесяти еще зеленая. — Какая еще баба? — возмутилась Маришка. женщина, и только женщина. Терпеть не могу все эти устаревшие словечки. у с т а р е в ш и е как же, нормальные словечки: баба, мужи, наши слова. Мы посидели е щ е немного и вы мы в посуду разошлись. Регин, протянула Маришка, когда мы шли по коридору к спальне горничных. Что? Почему владетель выбрал тебя? Я разбираюсь в роботехнике. е м о надо, чтобы рядом был кто-то из местных, кто знает, как заставить технику вблизи зоны заработать. Соврала я, не моргнув глазом. Точно, ты же у нас по роботам. Ну и как он, владетель, пристает? Нет, — отрезала я. А я бы на его месте пристала. Ты у нас красотка. Улыбнулась горничная, сама не догадываясь, насколько близка к правде. Вряд ли центом мы можем показаться привлекательными. Ещё как можем. Знаешь, как л ю д и в л а д е т е л и на г р и м м е смотрят? Ну, прям едят глазами. Они-то у себя в цефе блондинок совсем не видят, да ещё таких фигуристых. Вот пусть гримми заберут, а мы вздохнём спокойно, — пожелала я. — Ну уж нет, — ревниво проговорила Маришка. — Пусть лучше нас заберут. Да, Ригинка? — Ага, — кивнула я и подумала, — не допустит звезды.